Зато второй из новых людей, дьяк посольского приказа Афанасий Лебедев, только что вернувшийся из Европы, сразу завладел всеобщим вниманием, стал рассказывать последние французские вести про короля Людовика и его мятресс. «Весь просвещенный мир, оказывается, нынче обсуждал великую новость». Положение прекрасной маркизы Монтеспан пошатнулось. Пикантнее всего было то, что сердце его величества у блестящей фаворитки похитила не какая-нибудь юная красавица, а пожилая воспитательница бастардов, прижитых маркизой от короля солнца. «Эта самая мадам Ментенон весьма благочестива, — рассказывал Дьяк, — скромна, имеет отроду роду сорок лет» и обольстила Версальского монарха не пышными прелестями, но умом и высокой нравственностью. Сия означает, что король Людовик в постельных баталиях совсем истрепался и теперь желает от жёнок не пылкости, а одного лишь покоя, весело сказал князь Василь Васильевич. Он нынче как питох, что курочек не топчет, а только кукаречет. Такому кочту одна дорога в суп – Сказано было не только остроумно, но и политически тонко. Среди гостей французских доброжелателей не было, и шутку встретили дружным смехом. Потом заговорили кто о чём, а фон Дорн ещё долго терзался тем, как улыбнулась Сашенька князевой скабрёзности. Утешение было одно — зубы у Галицкого, как и у большинства московитов, нехороши. Когда смеялся, видно, что жёлтый и кривоватый. Поймав взгляд Александры Артамоновны, капитан широко улыбнулся. Пусть сравнит и оценит. Боярышня тоже улыбнулась. Оценила ли белизну и ровность зубов, было неясно. Когда слуги зазвенели серебром, вынося блюдо с угощением, из библиотеки выглянул Адам Вальзер. Потянул носом на аромат печива, пряного мяса, дымленой белорыбецы, и вдруг переменился в лице. Глаза Гера Вальзера испуганно заморгали, розовые щечки побледнели. Корнелиус удивился такому метаморфозису, и проследил за направлением аптекаревого взгляда. Оказалось, что Вазер смотрит на митрополита Антиохийского, да и грек тоже взирает на тихого человечка, причем с явным неудовольствием. Впрочем, Таисий от лекаря тут же отвернулся, поманил к себе Корнелиуса. Когда тот с почтительным поклоном приблизился, высокопреосвященный шепнул «Капитан, позови-ка ко мне брата Иосифа». Фон Дорн сходил в сене за чернобородым монахом, а когда вместе шли обратно в залу, навстречу выскочил герр Вальзер, все такой же бледный. «Что, уходите, сударь?» — удивился Корнелиус. «Но празднество только начинается!» — дело важное запамятовал. И нездоров срывающимся голосом пролепетал аптекарь, с ужасом глядя на смуглого брата Иосифа. Побежал к выходу чуть не в припрыжку. Чудной человек. Корнелиус побыл в гостиной недолго, минуту, много-две. Метрополит, дав келейнику какое-то поручение, Иосиф сразу заторопился, завёл с пастором Грегори учёный спор о воззрениях какого-то Паскаля, а князь Василий Васильевич подсел к Сашеньке и принялся что-то нашёптывать ей на ухо. Боярышня потупилась Хозяин Артамон Сергеевич поглядывал на молодых с ласковой улыбкой, и смотреть на это у капитана не было решительно никаких сил. «Да черт с ней с белорыбицей!» «Все равно в глотку не полезет!» — решил Корнелиус и отправился в ночь за ворота проверять караулы. «Еще скоро мука закончится!» Пришлет галецкий сватов, сыграют свадьбу и перестанет Александра Артамонна смущать бедного солдата дружеским обращением и лучистым взглядом. Жизненная мельница все перемелит Была мука, а останется одна мука. Пошел Артамоновским переулком. В решетке, что отделяло милославскую половину, стояли в тулупах сержант Алавсон и еще двое. Не спали, трубок не курили. На другом посту, где выход на малоросейку, караул тоже был в порядке. Корнелиус решил обойти усадьбу за дами, Вдоль глухой стены, не для дела, а так, ради моциона. Возвращаться в залу, чтобы смотреть, как галицкий щекочет усами ушко Александра Артамонны был не в мочь. Ночь выдалась ясная, при луне, при звездах, Фон Дорн шел, поглядывая в вечное небо, вздыхал, ну, руку на всякий случай держал за пазухой на рукояти пистоли. И вдруг из темноты, где ограда церкви святого Николая, донеслась возня, а потом, конечно, и крик «Караул убивают!». Корнелиус покачал головой, развернулся, идти обратно. Ну, кричи, не кричи, уличный караул не прибежит. «Им тоже жить охота!» После, когда вопли умолкнут, вот тогда подойдут. Если не до смерти убили, отведут в земскую избу. Если до смерти, увезут на чертолье в убогий дом. А из дворов спасать убиваемого никто не сунется. В Москве такое не заведено. Мало того, что самого зарезать могут, так еще потом на разбирательстве в разбойном приказе умучают кто таков. Да зачем не в свое дело лес? Может, сам вор? Ну их, московитов, пусть режут друг друга на здоровье. Но тут вдруг от нехорошего места донеслось по-немецки «помогите, помогите». Это уже было другое дело. Европейца, тем более соотечественника, бросать в беде нельзя. фон дорн трижды коротко дунул в свисток, подзывая своих, а сам дожидаться не стал, побежал на шум, обогнул ограду, Увидел фонари на снегу, один погас, второй еще горел. Рядом два неподвижных тела с раскинутыми руками. Кричали оттуда, где сгущалась тьма. Капитан сощурил глаза и разглядел две черные фигуры, которые тащили волоком кого-то упирающегося и жалобно кричащего. И снова «Караул! Помогите!» Так ведь голос знакомый. Теперь вблизи Корнелиус узнал, это же Герр Тем более грех и даже преступление не выручить матфеевского гостя. «Стой!» — бешено заорал фон Дорн, выхватывая пистоль, шведскую с колесным замком. Один в черном обернулся, забелело круглое пятно лица, Корнелиус пальнул, и разбойник опрокинулся на спину. Выхватил шпагу, кинулся на второго — а лекарю крикнул по-немецки, «Герр Вальзер, в сторону!» Тот проворно отполз на четвереньках. Тать в длинном черном одеянии, да это ряса! Он был переодет монахом, выхватил прямой широкий тесак, но где ему увольню было тягаться с лучшим клинком прежнего вюртембергского полка? Первым же выпадом фон Дорн проткнул негодяя насквозь, оказывается бандитов было не двое а трое третий высокий в остроконечном клубуке стоял немного в стороне засунув руки в рукава и не двигался ну, видно перетрусил лица было не видно лишь силуэт так как луна светила ночному вору в спину поди на колени блуднин сын Страшным голосом потребовал Корнелюс и взмахнул окровавленной шпагой. «Убью, как собака!»